Глава седьмая перегнувшись через спинку викторианского шезлонга, Анджела Фоули массировала шею подруги. Жесткие волосы щекотали тыльную сторону ее ладоней, когда она сильно и нежно разминала напряженные мышцы, добираясь до каждого позвонка под горячей, туго натянутой кожей. Стелла сидела, согнувшись, опустив голову на руки. Обе молчали. Снаружи несильный ветер, сметающий прочь мусор, пролетал над болотами, то затихая, то задувая вновь, шевелил опавшие листья во дворике и играл прозрачными белыми клубами дыма над каминной трубой. Но в гостиной все было тихо, если не считать потрескивания огня в камине, тикания старинных напольных часов домерного мерного дыхания под рук. Коттедж был пропитан густым, смолистым ароматом горящих яблоневых поленьев и сочным запахом подогревающегося в кухне вчерашнего жаркого. Несколько минут спустя Анджела Фоули спросила. — Ну как, полегче? Хочешь холодный компресс на лоб? — Нет, это замечательно. Почти прошло. Странно, ведь эти головные боли у меня бывают только когда книга идет особенно удачно. Еще две минуты, а потом мне лучше заняться обедом. Анжела размяла пальцы и снова склонилась над шезлонгом. Голос Стеллы, приглушенный складками свитера, вдруг произнес: Как это было, когда ребенком ты оказалась на попечении местных властей? Не знаю как. То есть я ведь не жила в приюте или где-нибудь вроде этого. Большую часть времени я жила у разных приемных родителей. Ну и как это было? Ты же мне на самом деле никогда об этом не рассказывала. Нормально. Да нет, это неправда. Это было так, вроде ты живешь во второсортном пансионе, где тебе не рады, и знаешь, что никогда не сможешь заплатить по счету. Пока я не встретилась с тобой и не переехала сюда, я всегда чувствовала себя именно так, будто я не дома в этом мире. Я думаю, мои приемные родители были ко мне добры, хотели быть добрыми, но я не была миловидной и не выказывала благодарности. Вряд ли очень приятно воспитывать чужих детей, и я думаю, люди ждут благодарности. Оглядываясь назад, я понимаю, что им от меня было мало радости, Ведь я такая дурнушка, и к тому же с дурным характером. Я как-то услышал разговор соседки с моей приемной матерью. Она говорила, что я похожа на зародыш, лоб огромный, выпуклый, а черты лица мелкие. Я терпеть не могла других детей, потому что у них были матери, а у меня нет. Это чувство мне так и не удалось до конца изжить. Я сама себя презираю за это, Но я недолюбливаю Бренду Придмор. Это наша новая девушка в регистратуре, потому что она явно любимый ребенок в семье, и у нее есть по-настоящему родной дом. Да ведь и у тебя теперь он есть. Но я понимаю, что ты хочешь сказать. К пяти годам либо узнаешь, что мир добр, и что все и вся в нем тянутся к тебе с любовью, либо понимаешь, что тебя отвергли. Никто и никогда не может забыть этот первый урок. Но я же смогла благодаря тебе. Стар, ты не думаешь, что нам следует поискать другой дом? Может быть, поближе к Кембриджу? Там наверняка найдется работа для высококвалифицированного секретаря. Нам не нужен будет другой дом. Я сегодня звонила в издательство и думаю, все будет в порядке. В издательство? «Герный Коллингвуд? Но как может быть все в порядке? Мне кажется, ты говорила, все будет в порядке». Неожиданно Стелла высвободилась из-под заботливых рук подруги и поднялась на ноги. Вышла в коридор и вернулась с полупальто на плече и сапожками в руках. Села в кресло у камина и принялась натягивать сапожки. Анджела Фоули смотрела на нее ни слова не говоря. Стелла достала из кармана жакета вскрытый коричневый конверт и бросила подруге. Он упал на бархатное сиденье Шезлонга. О, произнесла она, я ведь собиралась показать тебе вот это. А Анджела вынула из конверта сложенный пополам листок и спросила. Где ты это нашла? Я взяла это с секретаря Эдвина, когда копалась там, отыскивая завещание. В тот момент я подумала, что это может когда-нибудь понадобиться, а теперь решила, что нет. «Но, Стар, ты должна была оставить это на месте, чтобы полиция могла его обнаружить. Ведь это улика. Им надо об этом знать. Может, этим-то Эдвин и занимался в тот вечер? Проверял? Это важно. Мы не можем оставить это у себя». Тогда тебе надо пойти в коттедж за мельницей и сделать вид, что ты его нашла. Не то будет не очень приятно объяснять, как это к нам попало. Но полицейские ни за что нам не поверят. Они никак не могли бы это пропустить. Интересно, когда оно пришло в лабораторию. Странно, что он забрал его домой и даже не убрал под замок. Зачем? У него в секретаре только один ящик запирается. И я не думаю, чтобы кто-нибудь заходил к нему в комнату, даже его отец. «Но, стар, это могло бы объяснить, почему его убили. Это, может быть, и является мотивом убийства?» «Ну, я так не думаю. Это может быть просто неспровоцированное оскорбление, анонимное, ничего не доказывающее, гибель и проще, и сложнее, как всякое убийство. Но полиция может увидеть в этом мотив, и для нас с тобой это было бы очень удобно. Я начинаю жалеть, что не оставила его на месте». Стелла уже натянула сапожки и собралась уходить. «Ты знаешь, кто его убил, правда?» — спросила Анджела Фоули. «Тебя шокирует, что я не поспешила, сломя голову, довериться этому красавцу-командеру?» Анджела прошептала. «Что ты собираешься делать?» «Ничего. У меня нет доказательств. Пусть полицейские сами делают работу, за которую они деньги получают. Мое гражданское сознание, возможно, было бы гораздо сильнее, если бы у нас существовала смертная казнь. Я не боюсь призраков повешенных преступников. Пусть себе стоят по углам моей кровати и воют хоть всю ночь, если им того хочется. Но я не могла бы жить, не могла бы работать, что для меня то же самое, зная, что посадила другого человека в тюрьму, и к тому же пожизненно». «Ну, на самом деле, не пожизненно. Лет на десять. Я не вынесла бы и десяти дней. А сейчас я выйду пройтись ненадолго». «Но, Стар, уже почти семь. Мы же собирались обедать. Жаркое не испортится». Анжела Фоули молча смотрела, как подруга направляется к выходу. Потом спросила. «Стар, а откуда ты узнала, что Эдвин заучивал свои показания накануне процесса? «Если ты мне об этом не говорила, а ты утверждаешь, что не говорила, значит, я это сама придумала. Я не могла узнать об этом ни от кого другого. Так что давай лучше спишем это на творческое воображение». Стелла уже взялась за ручку двери. «Стар, не уходи сегодня!» — крикнула Анжела. «Побудь со мной, я боюсь! За себя или за меня? За нас обеих!» Ну, пожалуйста, не уходи! Только не сегодня!» Стелла обернулась к ней, улыбнулась и раскинула руки жестом, который можно было бы понять и как согласие, и как прощание. Послышалось завывание ветра, холодный воздух ворвался в распахнутую дверь. Потом Анджела услышала, как дверь захлопнулась. Стелла ушла.